органов и их частей. Перегрелся, обезводился, например, организм, и человеку хочется пить. Возник недостаток каких-то витаминов в организме, и ему хочется фруктов. Образовался недостаток кальция в организме беременной женщины, и у нее появляется странное желание съесть кусочек мела. Потребность – это отражение объективных нужд организма. Не хотелось бы быть неправильно понятым, но в принципе, по такой же примерно схеме, мы можем хотеть или не хотеть общения с тем или иным человеком. У нас возникает желание в определенные периоды увидеться, Поговорить с тем или иным человеком Или наоборот, поругаться с другим, опостылевшим нам. Посмотрите на малыша вечером перед сном. Он хнычит, жалуется, киснет, плачет. И тут у него болит, и там болит, Хотя ему и не удается точно указать, В каком месте у него болит. И игрушка-то ему Не такая, плохая, и все ему не так. Это просто потому, что он устал. Слабенькая нервная система его переутомилась от общения со всем этим миром, со всеми этими игрушками за долгий-долгий день. Ему нужен отдых, ему нужно уснуть. Или когда он заболевает. его раздражает все. он может заплакать от любого пустяка. Он не знает еще, что он болен, не знает, что именно у него болит, просто он переживает состояние психического, физического дискомфорта, ему просто плохо вообще. Родители по некоторым признакам догадываются, что ребенок капризничает неспроста, что ребенок болен, и реагирует на эти капризы с необходимым пониманием, терпением, снисходительностью. Очень нередко в общении с близкими людьми мы ведем себя так же, как больной ребенок, не понимая, что наше раздражение вызвано не столько внешними причинами, сколько нашим внутренним состоянием, определенным функциональным расстройством какой-то части нашей нервной системы, сердимся на невинных людей, обижаем их и вызываем у них недоумение и представление о нас как о людях взбалмошных, капризных, невыносимых. Эти явления надоедания друг другу бывают не только у супругов, но и у всех постоянно общающихся людей, у товарищей, друзей, сотрудников. Только у них это труднее заметить. Их не связывает совместное пребывание. Они не всегда обязаны быть друг с другом. И как только у них наступает период взаимного присыщения друг другом, они автоматически, не отдавая себе отчета в этом, отходят друг от друга, занимаются каждый своим делом, своими проблемами. Процесс этот, процесс отдыха друг от друга проходит незаметно и безболезненно. Но если их поставить в условия вынужденного длительного постоянного совместного пребывания, это легко обнаружится. Когда возникают напряжения в отношениях друг с другом, А конфликт не реализуется, например, люди хорошо воспитаны, сдержаны. У супругов появляется стремление к уединению любыми способами. Например, почему-то хочется лечь лицом к стене, сидеть, уткнувшись в книгу, газету, как угодно, лишь бы не встречаться взглядом с ним, с ней, не отвечать на вопрос, не общаться. Это может пугать молодых супругов, да и не особенно молодым это кажется странным, но стремление это вполне естественно».